Глава одиннадцатая. Это воскресенье стало днем триумфа Светловых. Они вознеслись над своими противниками, и многочисленные рода потекли к их дому, желая поздравить и по возможности укрепить взаимоотношения. Огромное поместье казалось переполненным людьми. Прислуга выносила из погреба ящики вина один за одним, не успевая носить пустые бутылки. Боярский род магов льда и холода сегодня купался в лучах славы. Я слышал обещание главы рода подумать о сотрудничестве. Просьбы не спешить с предложением скрепить союз родов браком с очаровательной Еленой, что вся заливалась краской от наседающих потенциальных женихов. Я стал для нее волнорезом. Взял девушку под локоток и не отпускал от себя ни на шаг. И пускай все думают, что новый род Краст уже нашел своего господина, в чьем доме он будет верным вассалом. Я не против. Слухи в любом случае скоро пошли бы, а так хотя бы помогу Елене отбиться от молодых и не очень парней. Меня и самого едва не растерзали. Если бы не иммунитет к выпивке, я бы уже валился с ног, ведь количество поднятых бокалов за прекрасную победу над достойным противником перевалило уже за три десятка. И это я еще искренне извинялся перед некоторыми уже наклюкавшимися, сообщая, что не могу позволить себе напиться. Но вот князьям, графам да соратникам своим отказать я никак не мог. Лена последний бокал с изысканным вином поднимала уже раз десять, но лишь символично прикасалась к дорогому напитку своими алыми губами, чтобы ответить на слова благодарности от очередного аристократа. «Да уж, спасибо, родители, что я на подобных мероприятиях в детстве не бывал». Граф Светлов уже две драки предотвратил, прося разгоряченных аристократов быть терпеливее и не превращать праздник в мордобой. «Исключительно из уважения к вам, ваше сельство, я прощаю этого бедства безродного сегодня!» заявил последний из надравшихся дрызг баронов, за что и получил прямой удар в нос и отправился в нокаут. «Бил барона, само собой, другой барон. Соседский. В общем, бароном живется весело, это факт, особенно если язык длинный. Ну, хоть проиграл сразу, без всякого вандализма. Прислуга убрала кровь с пола и вытащила накаутированного во двор, где усадили в транспорт и отправили домой. Ударивший же извинился и сам удалился к себе домой, чтобы протрезветь. Понял, что натворил дел, когда на него с недовольством посмотрели графы до да князья. Не все такие были, большинство вело себя исключительно культурно, но все равно находились ункумы. Да и если человек аристократ, то это не значит, что он святой и сам из себя образец добродетели. Праздник продолжался, а я заводил полезные знакомства. Привычки бизнес-элит передались и аристократам, так что каждый носил в своем портмоне или внутреннем кармане визитку. И визитки эти были... О, роскошь в Кубе! Князь Долгорукий, что был словно не разлива вода с Багратионами-старшими, так вообще выделился, подарив мне золотую визитку с платиновым напылением. Стоила она баснословных денег. Он еще намекнул, подружески, что за такое прекрасное представление, продемонстрированное во время дуэли, был бы рад принять меня в качестве гостя в своем княжестве и сделать что-то вроде подарка. Какой именно подарок, непонятно. Сказал, что это сюрприз, который мне точно понравится. Я, само собой, не стал отказываться. Только не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы добраться до Рязанского княжества. Ехать недалеко, но это надо костюм подходящий надеть, а перед этим его пошить. Да и не с пустыми же руками в гости наведоваться. Да и не на час ведь поеду. Раз приглашение, значит, придется погостить хотя бы пару дней. А скоро учеба. Меньше двух недель осталось. В общем, пообещать пообещала, а насчет когда решил, что созвонюсь с князем. И это только одно приглашение. Одно! Если я не сбился со счета, то у меня уже больше сорока визиток различных родов, начиная от совсем молодых, подобных моему, и заканчивая древними боярскими». Количество же намеков на возможность познакомиться с дочерьми да внуками из самых разных семей тоже перевалило за пару десятков. Причем некоторые даже напрямую заявляли, что не против, чтобы брак был не главным, а каким-либо по счету, а жена из числа их дочерей и внучек была второй, третий, да хоть десятый. «Я уж думал меня ничем не удивить, но один мужик лет сорока из побочной ветви графского рода Гальштадов подошел ко мне со своей беременной супругой, которая, к слову, была третьей женой графа, и прямо-таки стал самой любезностью. Мы познакомились, выпили вина, пять минут прекрасно общались, пока супруга графа не сообщила, что через два месяца родит девочку, и хотела бы узнать, как я отношусь к возможному брачному договору». И тут мои мозги заскрипели, пытаясь понять, что я только что услышал. Когда я понял, что мне сватают еще не родившееся дитя, извинился и отошел подальше от этих сумасшедших. «Ух уж эти гальштады! Граф только и делает, что ищет себя супруг и активно размножается!» Подойдя ко мне, сказала эффектная дама лет за сорок. «Да уж, не ожидал, что такие люди вообще существуют!» «О, барон, еще как существует, но таких, как эти, единицы. Я еще понимаю, если договариваться о браке детей, которые едва ли выползли из подгузников, но вот так. И многим они подобные союзы предлагают. На сегодняшнюю вечерю вы как минимум четвертый. Они не видят в этом ничего предосудительного, считая это частью своей великой миссии». «Какой миссии?» Удивилась Светлова, что стояла подле меня все время этого выступления и краснела. Как сказала глава их рода, сделай так, чтобы в каждом великом роде этого мира была частичка их крови. С улыбкой ответила дама, после чего решила представиться. Барон Краст, жаль, что мы так до сих пор и не познакомились. Я вдовствующая графиня Сенежилова. Хотите, я помогу вам стать графом уже к Новому году со своим богатым имением, слугами, гвардией и даже сокровищницей. Вам всего-то нужно будет сменить фамилию, но в крайнем случае сделать ее двойной. «Краст Синежилов. А что? Звучит? Эй, барон, вы куда?» Сумасшедшая аристократическая элита. Половина сбрендела, а вторая спилась. «Сюда, Мирослав». Елена провела меня к задней части особняка, вытаскивая из сумасшедших рук, начавшей сходить с ума от радости и алкоголя, аристократии. «Я, если честно, немного в шоке», признался ей, когда Лена открыла дверь в комнату своим ключом. «А...» «Это твоя, что ли?» «Да, мне немного неловко, но других ключей у меня нет. Только тут могу скрыться от всех и не испытывать этого стыда от... вот...», вот uh, «У меня даже слов не хватает, чтобы описать двух последних аристократок. Мать-аристократка, торгующая своим дитя. Это позор и кошмар. Ужас! А это корова. Я тут с тобой под руку иду, словно мы пара, самая настоящая. Да и все вокруг об этом говорят. Она...» приперлась и давай предлагать на себя жениться, в ее рот войти. Карга старая. Ух, врезать бы этой дуре. Лена, расслабься. Я не продаюсь и жениться не собираюсь. Даже на мне, выпалила Светлова, застав меня врасплох. Простите, что прерываю, из тени вышел Бортников, после чего открыл дверь стоящему в коридоре Александру Багратиону. Лицо Елены начало меняться в цветах. Извините, я, пожалуй, пойду выпалила смущенная девушка. «Подожди, позови сюда отца!» Остановив, попросил Елену Багратион и подошел к комоду с одеждой. Светлова выбежала прочь, ничего не ответив, а я мысленно поблагодарил архимага тьмы за столь своевременное появление. «Александр Петрович, Павел Святославович, мое почтение! Поклонился я могучим людям нашей империи, которых прислали на сие мероприятие из-за угрозы Ажаровой». «Хотя, думаю, они бы и сами не отказались посетить празднование, не будь сильно заняты». «Бортников так вообще обязан быть тут, ведь среди гостей бегает Елизавета вместе с Дашей под ручку». «Развлекаешься по полной, Ярл?» — ухмыльнулся Бортников. «Прости, что помешал посрамить честь Светловых». «И в мыслях не было». Даже не повел я бровью на провокацию. «Ну да, конечно». «Именно поэтому вы вдвоем уединились в ее комнате и заперлись на ключ». Не сходила улыбка с лица Архимага Тьмы. «Я лишь пожал плечами. Пусть что хочет, то и думает. Я, несмотря на свой юный возраст, привык думать той головой, что на шее расположена». «Что-то в комоде шебуршит». «Напрягся Багратион, и я потянул за канал, связывающий меня с Фомой. Тоже мне. Нашел время искать экземпляры для коллекции». «Иди работай. Мы рассчитываем в первую очередь на себя, а не на остальных. Это Ажарова может быть где угодно с ее способностями». Мысленно передал я команду хомяку. Тот недовольно цокнул в ответ и сбежал из комнаты. «Доброго дня, уважаемые». В проходе появился глава рода Светловых. «Что вы делаете в комнате моей дочери? И зачем позвали меня?» «Ищем местечко потише. У вас дом большой, но не дворец, чтобы столько знать и вместе со своими гвардейцами и родными вместить. Давайте сразу к делу», — сказал Багратион и посмотрел всем присутствующим по очереди в глаза. «А Жаровой не видно и не слышно. Весь район в моих агентах. Полиция перекрыла въезды и выезды, и пока ничего. Связался с центром, те с псионниками, пустота и тишина вокруг». «Если она все-таки будет действовать, то сейчас. Сейчас самое время». «Одной стороны, да. Но надо понимать, что она не дура и крайне осторожная. Она не будет лезть сюда напрямую. Использует кого-то другого. Перехватит контроль. загипнотизирует или еще что-нибудь. А сама уже на другом конце Москвы будет». Вмиг протрезвел и стал серьезным Светлов Александр Сергеевич. «Павел Святославович, вы что-нибудь нашли, почуяли?» — с надеждой спросил я у Архимага Тьмы. «Я не думаю, что она вообще появится сегодня», — покачал головой Бортников. «Слишком много внимания привлечено к этому месту. А жарва же ранее была довольно терпеливой. Почему бы ей сейчас действовать горяча? Если подумать, выходов у нее из этой ситуации не очень много. Первый — уйти в подполье и затаиться» просто приняв факт поражения и пытаясь устроить новую жизнь без шикой и роскоши, но с уникальными знаниями и силой. Она будет знать, что мы ее ищем. Мы будем знать, что она скрывается. Начнутся кошки-мышки. Второй вариант — продаться за границу нашим противникам. Только она почти гарантированно понимает, что после этого мы сделаем все возможное, чтобы ограничить число рассветов и закатов в ее жизни. «Подобное предательство может вызвать прямой конфликт и войну между державами. И, само собой, она не пойдет к тем, кто будет слабее нас в полномасштабном конфликте». «Это если она открыто присоединится. Ничего не мешает ей сделать то же самое тайно. И тогда мы просто будем в плохой позиции и не будем иметь понятия, где она скрылась и что готовит. Это наихудшее из всех раскладов», — заявил граф. «Верно!» — согласился с ним Бортников. «Но насколько я ее знаю, она из упрямства и жадности к тому, что она считает своим по праву, попытается все исправить. Как? Убить тех, кто много знает. Найти связи с теми, у кого много власти. Предложить им свои услуги. Вступить в контакт со Стефанией или Константином Романовым, чтобы попытаться объяснить и заверить всех в своей верности империи». Мертвые мало что могут рассказать, мы все это знаем. Даже у некромантов они редко бывают говорливыми. Другими словами, она наверняка попытается проявить себя, устранив несколько важных свидетелей. А когда успешно сделает задуманное и уйдет незамеченной, через время объявится сама. «Тут тебе и предупреждение для всех, что с ней не стоит враждовать» и возможность сохранить дружеские отношения с Империей, что и нам будет выгодно. В общем, с учетом всего, что неизвестно, надо ждать беды». Подытожил Багратион и начал крутить родовое кольцо на пальце «Нервничает? Понимаю. Он тоже одна из потенциальных целей Ажаровой. Она ведь не дура и явно поняла, кто раскусил ее план». «Ярл, а, вернее, барон Краст. Вот, возьмите». Протянул мне таблетку Бортников. «Это чтобы не пьянеть и протрезветь». «Спасибо, я уже», — ответил ему, но таблетку взял. Такую в обычной аптеке не достать. И она очень поможет завтра кому-то из моих ребят, что во дворе по большей части развлекаются, заводя новые знакомства и привлекая своим смехом внимание всех, кто вышел подышать свежим воздухом из числа благородных аристократов. И аристократок. Вскоре все начали разъезжаться. В первую часть вошли самые перепившие члены моей команды и ощущающие себя не в своей тарелке молодежь. Сестра Щевеля, брат Сахатова, наш бухгалтер, которую насильно вывез ее брат, потому как та решила пойти в разнос и уже начала куролесить, подкатывая к женатым графам Доборонам да своего возраста. Карапузы из рода Сабитовых тоже увезли после того, как Наташа с кем-то из рода младших жен какого-то богатого пузатика со своими шахтами на Урале чуть не подралась. Он ей комплимент выписал, а она сказала ему гулять, ведь он не в ее вкусе. Ну, там и правда вкус специфичным должен был быть. Такого любят разве что за душу и характер. Или кошелек. В общем, совсем еще юная, в меру спортивная и боевитая девица, что явно не была из знатного рода прежде, накричала на Наташу и едва не вступила в драку, защищая своего брюхастого господина, который аж захрюкал от удовольствия, видя ее запал. Благо, вокруг хватало трезвых баронов, которые остановили двух буйных занос. Это я о себе, конечно же. Я вообще был очень и очень осторожен постоянно сканировала кругу всеми органами чувств и не только, выискивая нечто необычное в поведении гостей и готовясь к возможной атаке. Именно это и спасло Наташу от вырванных волос, ибо ее оппонентка была чересчур боевой. По внешнему виду даже казалось, что своему господину она сперва прислуживала телохранительницей. Многие гости выразили желание остаться ночевать. Одна из таковых — Дарья Волжская, что сокрушалась из-за невозможности бросить свою подругу. А как ее бросить, если она уже спит, налокавшись португальского портвейна? Оказывается, не только Стефания любит этот напиток из числа Романовых. В общем, не уследила Дашка за подругой. И Бортников рядом не был, не подстраховал. Благо, в комнате Светловой было большое ложе. Там великую княжну спать и уложили. Оказавшись в машине, пристально посмотрел на Юлю. «Тоже немного, но пригубила какого-то изысканного вина?» «Что пила?» «Да ничего», — отвела она взгляд в сторону. «Мы оба знаем, что это не так. Вылезая из-за руля». «Да я трезвая! Всего два глотка вина!» «Меняемся!» — сказал я и быстро оказался у двери водителя. «Простите, просто это был бокал...» — говорила рыжая плутовка, пока перелезала на соседнее сиденье, виляя задом. «Я не запомнила, как он называется. Кристалл какой-то, но я запомнила его цену». «И как?» — сел за руль. «Дорогой напиток?» «Глоток стоил больше, чем моя самая высокая зарплата за время работы в автосалоне», — призналась она, довольно улыбнувшись. «Кстати, кислое и не очень вкусное. «Как и любой другой изысканный напиток, у него есть свои ценители, и ты к их числу явно не относишься». Улыбнулся я, заводя машину и смотря на веселого Кена, сидящего на заднем сиденье. «Он что, Ян? Как?» «Ну, я ему чуть-чуть помогла. Внушила». Тихонько ответила Юля. «А то мучился целый вечер, вливал в себя все подряд. Даже жидкость для розжига камина чуть не выпил. Дуб только и успел выхватить из рук бутылку. Вот балда». «Шо, Гриш, На время очнулся довольный кенгуренок, почти в два метра ростом. «Домой едем, говорю. Где остальные? Маша!» «Хватит с графом Скоробским ворковать, а то я сейчас ревновать начну и на дуэль его вызову!» Я помахал рукой явно припозднившемуся на это мероприятие знакомому студенту с седой бородкой. «Бегу, большая папочка!» Звонко рассмеялась слегка пьяненькая Мария, приковывая к себе взгляды всех местных, в том числе и вышедших проводить меня, Лену и Дашу, которым предстояло как-то разделить одну комнату на двоих или даже на троих. Взгляды эти были не слишком добрые. Девушки, очевидно, считали всех вокруг конкурентами и уже не раз за этот вечер продемонстрировали свое близкое общение со мной. Особенно Лена, которая вообще вела себя словно моя невеста, практически не отходила от меня. Хоть бы не передрались, по крайней мере, в мое отсутствие, так-то я бы посмотрел, как эти красавицы сражаются за мою руку и сердце. «Так, у меня встал вопрос!» Обратил я внимание всех присутствующих, но падающий вслед за Машей на заднее сиденье сокол все опошлял. Что там у тебя встало, и зачем ты всем об этом рассказываешь? Девушки весело захихикали, а барон, довольный своей шуткой, продолжил. — Шофер, чего стоим? Кого ждем? — Ваше благородие, а куда ехать-то? Повернулся я к нему и подыграл. — На Серебряный ручей путь держать, аль в усадьбу Ярловскую? — Хм, а в чем вопрос? Усадьба-то еще не готова. А вопрос на самом деле был. Здесь сейчас уйма аристократов, борников, багратион со своими людьми. И это место подобно крепости, этот район. В том числе та его часть, где мой дом расположен. А вот в Серебряном ручье как раз наоборот. Если где-то за моей шкурой и удобно охотиться, то именно там. Или где-то на дороге в это место. «Думаю, готово. Поехали, посмотрим». Если что, разведем костер и как в старые добрые времена переночуем в палатке. Ликвидаторы мы или кто? А, -а, -а, -а! вперед! На встречу приключаем! Радостно воскликнул Кен и вырубился. Это ты вот так! Глянул я на Юлю. Он очень буйный какой-то стал, призналась она, но никто, кроме меня, ничего не понял. Перед отъездом еще раз со всеми попрощался. Особенно горячими были объятия Лены и предложение остаться у нее на ночь. Мол, комнату она найдет. Очень уж прямо стала действовать красавица, ощутив, как рядом вьются конкурентки. Все больше и больше. С сожалением на сердце пришлось ей отказать. Дашка же, та еще оторва, пошла еще дальше и со словами «Я такая пьяная!» взяла, да и поцеловала меня в губы у всех на глазах. Сразу несколько ревнивых взглядов уставилось на Волжскую. Меня стали прожигать глазами негодующие мужчины. Прямо кожей почувствовал, как они горланят про себя. «Ну почему он, а не я?» а? «Дом, милый дом». Мы добрались за пять минут. Я въехал во двор, будучи в превосходнейшем расположении духа. Все-таки внимание и ласка невероятно красивых, талантливых и обаятельных девушек пьянят не хуже алкоголя. Маша, как и ожидалось, никак не отреагировала на все это, и по прибытии сразу по-хозяйски начала обход дома. А вот Юля сидела с таким выражением лица, будто она кошка, которая только что выскочила из воды и которой никто не спешит помочь высушить шерстку. В общем, она обиделась. Только я так и не понял, на кого именно. На меня, себя или конкуренток, от чьих поцелуев я не уворачиваюсь, как от ее собственных. Фантастический день подходил к своему концу. И завершался он прекрасной новостью. Проводку уже поменяли. Даже электричество уже было. Оставалось только закончить легкий ремонт и убрать грязь, чем спецы и занимались сегодня днем, чтобы сдать мне, заказчику, объект в надлежащем виде. «Вот это новость! Спасибо, Маша!» — поблагодарил я красавицу, стоящую в дверном проеме, и сообщившую нам эту замечательную новость. «Гриша, занеси Кена на диван гостиной. Пусть себя приходит. Юля, что ты там в багажнике ищешь?» «Не станете же вы, ваше благородие, оставлять все подарки вот так вот». «Подарки? Какие?» — удивился я и подошел к ней. «Ох ты ж! И когда я успел столько подарков принять?» «Ну так к вам весь вечер подходили, общались. Я рядом тенью ходила, когда вы отказывались от какой-нибудь мелочи, что стоило немало рублей» и принимала от вашего имени подарки, говоря, что вам неудобно делать это у всех на виду, но вы очень благодарны за проявленное внимание. И вообще, от подарков при первом знакомстве не принято отказываться. Мне Дарья Волжская подошла, подсказала. Вот. О, молодец, Дашка! Похвалил я Волжскую. И ты тоже молодец. Даже умница. Заслужила награду. Ага, от тебя дождешься! Надула губки, Юля. Тут сертификатов на покупку различных товаров больше, чем на полмиллиона. Мы весь дом, новой мебелью и скульптурами обставим. Тут еще приглашение на аукционы живописи и современного искусства, сертификаты на отдых в отелях побережья Черного моря. Продолжала перечислять список подарков Юля. Мне даже слегка стыдно стало, что я ничем в ответ не отдарился. Ого, печатка из чистого золота. Кто это такой богатый? Удивился я, найдя внушительного размера перстень в бархатной коробочке с инкрустированными кристаллами. Сама коробка дорогущая. «А уж сколько сама печатка стоит!» «Это благодарность и знак друга рода, переданная князем Волжским», — отчиталась Юля. «С ним можно прийти в любое заведение Волжских за пределами княжества, либо же в любой город, в любое здание в пределах самого княжества, и попросить помощи. И помощь будет оказана, а Волжские узнают о том, что их друг в беде. Такие перстни были очень популярны во времена, когда не было сотовой связи». «Ого! Тогда это значит даже больше, чем я сразу подумал». «Ладно, давай помогу тебе все собрать и занести в мой кабинет. Позже рассортируем по степени полезности». Уйти, не посмотрев все подарки, не получилось. Сокол, Маша, Юля и я, мы вчетвером перебирали многочисленные подарочки, раскладывали визитки и удивлялись щедрости некоторых родов. Многие сумели зацепить мое внимание этими дорогими безделушками. «Вы, ребят, как хотите. Вы еще молодые, а я вот спать пойду». «Сороват я уже для таких пьянок со всякими сиятельствами!» Зевнул сокол и, помахав рукой, отправился искать свободную комнату. «Спокойной ночи!» — пожелал я другу и отправился на кухню. Сегодня было много выпивки и закусок, а вот еды нормальной не нашлось. У нас из-за ремонта в холодильнике тоже хомяк повесился, но стратегический запас консервов у меня, как у истинного ликвидатора, имелся. Осталось лишь сварить макароны. «Просто, но вкусно и сытно». «Эй, а на втором этаже в душевой нет цвета. Видимо, не все доделали». Прокомментировала Маша, а Юля, перехватив полотенце, ускорилась и сиганула в ванную на первом этаже. «Все, опоздала. Садись, поешь лучше». «И куда в тебя столько влазит?» Хлопала глазами Маша, присаживаясь рядом. Вид у нее был крайне аппетитный. Полотенце в одной руке, небольшая полупрозрачная косметичка с банными принадлежностями в другой. Чистая одежда под мышкой, а сама — лишь в легкой ночнушке. «Сама знаешь, я люблю поесть. Энергии расходуется много. Да и после битвы сегодняшней я так толком и не поел. Ощущаю в животе пустошь безжизненную». «Кушай, кушай. Я же фигуру поберегу. На ночь глядя кушать вредно». «Ага, слышал я эти байки. Это вредно. Если ты как поел, сразу спать идешь, А если ночью будешь продолжать бодрствовать, то никакой разницы». Мм, mm -hmm. а есть предложение по времяпрепровождению этой ночью?» Начала наглаживать мою ногу своей под столом Мария. «Хотел предложить тебе персональную, индивидуальную тренировку гибкости и выносливости», ответил ей, наворачивая на вилку макароны с тушенкой. Миг, и моя еда исчезла во рту, принувшаяся в атаку девушки. «Упс, я сорвалась и поела. Теперь минимум три часа нельзя спать», облизнулась Маша и игриво усмехнулась. «Придется хорошо поработать, чтобы сбросить эти килокалории». «Прости, это моя вина. Не будь здесь макарошек, ты бы не сорвалась. Я разделю эту ответственность с тобой и помогу тебе остаться в форме». «Спасибо». Маша наклонилась и чмокнула меня в щеку. «Пойду Юлю потороплю». К концу второй тарелки рядом со мной появилась рыжеволосая искусительница. «В этот раз хорошо завязала полотенце?» «Если ты попытаешься его сорвать, оно не выдержит. Но сегодня, видимо, опять не моя очередь чувствовать себя счастливой в крепких мужских объятиях. Ладно, не буду портить ни себе, ни тебе настроение. Пойду почитаю что-нибудь из твоих учебников по магии, если ты не против». Со вселенской тоской во взгляде спросила разрешение Юля, замерев у входной арки, ведущей в столовую, где я ужинал. Кастрюля на плите задрожала и начала стучать, будто от вибрации при землетрясении. Откуда-то снизу раздавался странный шум, словно что-то трескалось и ломалось. «Юля!» — подорвался я, разгоняя эфир по телу. «Знаю, знаю, у нас строго деловые отношения. Я наказана за своевольство и провокации». Начала нести околеситься рыжая дура, и мне не оставалось ничего, кроме как прыгнуть вперед, схватить ее и унести с пути атаки. Пол в том месте, где мгновение назад стояла рыжая, треснул. Вверх начали выстреливать белесые жгуты переплетенных корней. «Гри, какого черта ты творишь?» рявкнул я, бросая девушку на диван, и мысленно потянулся к своему фамильяру. «Сука! Юля! Нападение! Гри под ментальным контролем! Я не могу пробиться! Вырубаю канал энергии! Пробейся к ее сознанию и сломай защиту вражеского птионника! Я же прикрою тебя пока что!» прокричал я, предупреждая всех в доме об опасности. Я сорвал с шеи кулон и наполнил свое тело эфиром до предела. Еще немного, и эфир просто вырвется наружу, приняв форму одной из стихий, и начнет сеять хаос и разрушение. Гриша! Из белесых жгутов сформировался первый из многочисленной гвардии боец Грибницы и попер на меня, желая обрушить на меня всю свою мощь. Фома! Найди эту старую суку! Я врезал Гриша от всей души разнеся его тело на сотни кусков, что разлетелись по всей столовой и кухне. Прямо с бархатным зеленым уловом в лапке появился рядом Фома. Он откинул свою драгоценную добычу в сторону и бросил мне щит и копье. Разнёсся могучий рёв десятков грибов, что вылезли из-под земли рядом с моим бедным домом, в одночасье ставшим полем битвы.